37. Мороженое, стоящее перед нами, просело, и стекает по стенкам креманок. Ни я, ни Джейден к нему не притронулись. В нескольких футах от нас Сэм флиртует со своей любимой продавщицей, рассказывая об успехах в карате, пока она устраивает ему бесплатную дегустацию. Молчание становится тягостным, и я знаю, что должна стать той, кто его нарушит. Я много раз произносила эту речь в своей голове, но сейчас все слова улетучились. Я собиралась рассказать тебе сама, и мне жаль, что всё вышло таким образом. Я не уверена, что Джейден меня услышал, потому что он не шевелится, продолжая наблюдать за своим сыном. Его лицо вновь вернуло себе непроницаемость, лишь глаза остаются живыми, в них горит алчность. Когда ты собиралась это сделать? Сегодня? Я глубоко вздыхаю, чтобы сказать всё, что должна, как можно более собрано и спокойно. Случись этот разговор года три назад, мне бы вряд ли это удалось, но время лучший учитель. Я узнала, что беременна примерно через неделю после того, как ты уехал. Наши обстоятельства были необычными, если ты помнишь. По срокам выходило, что отец Сайзик. Позже выяснилось, что я забеременела после нашего первого раза в бунгало. Но об этом я узнала уже после того, как Сэм родился. Отчаяние тех лет отзывается мучительным спазмом в груди. Я пускаю взгляд на ладони в попытке усмирить дрожь, вызванную воспоминаниями. 6 августа стало для меня одновременно самым прекрасным и ужасающим днём. Сэм появился на свет, и я узнала, что моя ошибка куда страшнее, чем я могла предположить. Вся моя жизнь борьба с чувством вины. Но именно она сделала меня сильнее. А дрожь — лишь секундная слабость, ничто в сравнении с тем, что мне довелось пережить тогда. Впервые за время, что мы сидим за столом, Джейдон отрывает взгляд от Сэма и смотрит на меня. Как ты поняла, что он мой? Он похож на тебя, ты не мог не заметить. Те же глаза и губы. Даже несмотря на всю драматичность происходящего, я не могу не улыбнуться, хотя в носу в этот момент ощутимо колет. И у него есть бабочка. Джейден сжимает пальцы в кулаки и, глядя перед собой, моргает, открывает и закрывает рот, словно ему не хватает воздуха, жмурится и трясёт головой. На момент родов я была замужем за Эйзыком. Он предложил мне пожениться после того, как я сообщила, что беременна. Когда я поняла, что Сэм твой, я стала тебя искать. Никто из тех, с кем ты общался, не знал, куда ты уехал, а соцсетей ты никогда не имел. «Айзеку я сказала, что отец не он и предложила развестись. Он взял неделю на раздумье, но вернулся два дня спустя, заявил, что он любит меня и ребёнку нужны оба родителя. Пообещал, что воспитает Сэма как своего и не будет ни в чём упрекать. И как мы оба знаем, он соврал. Да, соврал. Но одно обещание он всё же сдержал. Был для Сэма хорошим отцом, и действительно воспитывал его как собственного сына. Пусть ты не могла найти меня тогда. Я переехал в Лос-Анджелес год назад, но ты продолжала молчать. А что мне нужно было делать? Стать в очередь к твоим многочисленным любовницам или сказать об этом после того, как ты предельно ясно дал понять, что на меня и моего сына тебе наплевать, или после договорного секса в твоём номере. В день, когда Сэм родился, я поклялась себе его оберегать и сделать всё, чтобы он стал счастливым. С тех пор я несу ответственность за него, и все эти годы руководствовалась в первую очередь тем, что лучше для сына. Я каждый день ждала, что ты появишься в городе, и я смогу тебе рассказать, что ты стал отцом. Но шли годы, и ты не появлялся, а мне и Сэму нужно было как-то жить. Джейден трёт лицо. За последние полчаса он делает это часто. Я знаю, что ему тяжело, но и мне было не легче. Все годы, пока он строил свою империю за пределами Лос-Анджелеса, Я боролась с затяжной депрессией, неподъёмным чувством вины и пыталась стать лучшей матерью его сыну, упрекнуть мне себя не в чем. Я решила, что расскажу ему о Сэме, если получу уверенность, что Джейдену это нужно. А если бы сложилось не так, если бы наши пути не пересеклись. На это у меня тоже есть ответ. 6 лет большой срок, чтобы всё обдумать. Ты бы никогда о нём не узнал не потому, что я хотела тебя отомстить, а потому что так лучше для Сэма. Опережая все твои обвинения, скажу, что не чувствую себя виноватой. Если бы мне пришлось пережить это снова, я поступила бы так же. Пока ты поднимал свой бизнес и пытался меня простить, Сэм рос здоровым ребёнком в полноценной семье. Пусть сейчас тебе всё кажется неправильным и нечестным, но и мне тогда так казалось. Ты просто уехал, не дав мне даже шанса исправить свою ошибку, а я осталась со всем этим одна. На глазах выступают слёзы, но замолчать я не в силах, так же как и их остановить. Моя первая и последняя исповедь, шанс на то, чтобы до конца отпустить. Ни одна живая душа понятия не имела, как мне было одиноко и страшно. Родители делали вид, что ничего не понимают. На случившемся я не могла рассказать никому. Так что, когда ты будешь раздумывать над тем, прощать меня или нет, помни, что шесть лет назад я тоже тебя простила. Ему уже целых шесть лет. Тихо повторяет Джейден. Я стираю слёзы и, повинуясь порыву, накрываю его руку своей. Я тебе всё о нём расскажу. Он полюбит тебя, не может не полюбить. Вы с ним очень похожи. Джейден разглядывает мою руку, оборачивается к кривляющемуся Сэму и вновь смотрит на меня. За несколько секунд выражение его лица меняется настолько, что по позвоночнику прокатывается озноб. Оно мне слишком знакомо. Сегодня ты соберёшь все необходимые вещи, и вы с моим сыном переедете ко мне. Его голос скрежещет металлом, взгляд примораживает меня к стулу. Ремонт в доме закончится через неделю, но я скажу рабочим поторопиться. С этого дня этот слезнёк, твой бывший муж, к Сэму больше не приблизится. Пульс разгоняется до максимума, во рту собирается тошнотворный металлический привкус. Напротив меня вновь сидит чужой человек. И я совершенно не знаю, как с ним обращаться. Джейден, произношу как можно мягче. Я обязательно ему о тебе расскажу, но для этого нужно лишь немного времени. Сэм ведь совсем взрослый и всё понимает. Нельзя перетаскивать его из дома в дом как статуэтку, так же как и лишать возможности видеться с айзыком. Все эти годы он считал его своим отцом, и это станет для него сильным стрессом. Мне наплевать, Таша. Я больше не потеряю ни единого дня с ним. Если понадобится, куплю все суды и лишу твоего мужа родительских прав. Думаю, рукоприкладство станет достаточным поводом. С этого дня мой сын будет знать только одного отца, и им буду я. Если ты хочешь наладить с ним контакт, тебе следует уважать его желание. Каково Сэму будет узнать от своих одноклассников, что того, кого он считал своим отцом, лишают родительских прав, потому что он избивал его мать. Ты слышала меня, Таша? Сейчас мы выйдем отсюда, сядем в мою машину и поедем собирать ваши вещи, чтобы ни твой муж, ни твоя мать нам не помешали, я буду сам при этом присутствовать. Я перевожу взгляд на ничего не подозревающего Сэма, который идёт к нам, весь покрытый пятнами от шоколадной крошки, и в груди тоскливо щемит. Джейдену ещё только предстоит узнать, каково это по-настоящему любить своего ребёнка, когда эгоизм и собственные интересы отходят на второй план. Я через силу улыбаюсь сыну и смотрю на его отца, который продолжает прижигать моё лицо стальным взглядом. Думаю, теперь ты можешь догадаться, почему я молчала целый год, Джейден.